Леж поздно вечером, удало с дорожки без свидетелей вытащить письмо из станяка. Запершись в ванной и пустив воду, она внимательно прочитала его. Незнакомый Вейцеховский написал обо всём обстоятельно и понятно. Он представился другом и поверенным пании Ван де Паркер. У последней бедняжки в целом мире не осталось никого из родни. Польшу тоже. Это было проверено мужем, её недавно скончался, а детей у них не было. Пани Паркер истосковалась по родине и теперь надумала вернуться в Польшу, чтобы там и умереть. Со времени миграции в Америку, ещё до Второй мировой войны, она ни разу не приезжала в Польшу. Её отпугивал государственный строй. Теперь другое дело. Остаться в Штатах она не желает. Здесь у неё нет друзей и близких, а главное, она за все эти годы так и не выучила английский, как-то не получалось. Ей известно, в Польше у неё имеется крестница, вернее, имелась, но у крестницы осталась дочь, которую она, Ванда Паркер, считает своей крестной внучкой, поскольку была её матери крестной матерью. По поручению пани Паркер он, Вайцеховский, связался с нотариальной конторой в Польше, поручив ей разыскать вышеупомянутую крестную внучку. На это ушли годы, но наконец девочку отыскали. Он, Вайцеховский, кстати, прекрасно помнит Кристины, матери девочки, пани Кристины, газовалой и очаровательной девчушки и всячески поддерживает намерение своей подопечной вернуться в Польшу. где и провести остаток дней в окружении пусть не родственников, но как никак близких людей. Она так и тосковала, сбедняшка, по близким людям, ей так одиноко среди чужих. Далее пан Вайцеховский сообщал о том, что отдал распоряжение поыскать для пани Ванды подходящую квартиру, что не составит труда, ибо его подопечная женщина весьма состоятельная. Доже откровенно говоря, просто очень богата, так что в средствах не нуждается. Нуждается она в заботе и ласке со стороны ближних своих, ибо нет у неё больше. Ах да, об этом он уже писал. В Польшу пани Ванда в по Ниванда прибывает 14-го самолётом в 12:20 по среднему европейскому времени, и охотно остановилась бы у родных. То есть в семье своей крёзной внучки. Но если это невозможно, тогда в отеле, который ей на всякий случай заказан. Гостиница Форум, пани Паркер ждёт не дождётся встречи с милой девочкой, дочерью её крёзной дочери и внучкой её ближайшей подруги, светлая ей память. Дочитав до этого места, Дородка удивилась, ибо тётки никогда не упоминали о дружбе её бабушки скрёсной её матери. Возможно, сама бабушка забыла о ближайшей подруге, потеряв её из виду, ведь столько потом всего было: и война, и послевоенная разруха. Ванди в этом отношении повезло. Она прожила жизнь в благополучной стране, так что и память лучше сохранилась. В общем, письмо было искренним, деловым и чрезвычайно трогательным. Тем более, что в конце стояла приписка, сделанная другой рукой и начинающаяся словами: "Моё дорогое дитя". Так обращалась к дородке крёстная мать её матери, обращалась как к родной внучке, жалостно одиночество, с робкой просьбой уделить ей немного внимания и теплоты. Народка была тронута. Ушаната знала наверняка. От её тёток несчастная американки не дождаться ни внимания, ни теплоты, а в них, судя по всему, так нуждалась. Это очень немолодая женщина. И доротка тут же решила письмо опять спрячет, непременно поедет в аэропорт встречать грёсную бабушку, а если потребуется, скроет от тёток время прилёта, чтобы избавиться от паршивого Мартиника. Мартиник Янчак, приятный юноша, на год моложе дородки, отличался на редкость спокойным характером. Природа не наделила его особой живостью и темпераментом, зато не поскупилась на здравый смысл. А здравый смысл велел ему беречь свои жизненные силы, чтобы их растянуть подольше и по возможности пользоваться жизненными благами ближних своих. всячески при этом скрывая данные креда и наоборот, демонстрируя горячее желание в любую минуту помочь окружающим, не щадя не только силную живота своего, открыв 2 года назад Фелицию, он сразу понял: вот источник, из которого можно без конца черпать жизненное благо и стал черпать. Как раз в то время его собственный, вернее, родительский дом сотрясался от природного катаклизма, каковым является генеральный ремонт, в котором ему, Мартинику, велено было тоже принимать посильное участие. Мартинику этого очень не хотелось. Найти уважительную причину избежать участия в ремонте оказалось проще простого. Мартиник вывихнул ногу и смылся с горизонта. Скорее однако выяснилось, что дедца парню, собственно, некуда. Матери его дружков почему-то неодобрительно относились к пребыванию в их доме дармоеда более двух дней. Вот и пришлось бедолаге целые дни напролёт ошиваться где попало: в магазинах, в читальнях, в парках. Однажды холодным дождливым вечером он помог пожилой женщине собрать с земли вылетевшие из её рук книги, и благодаря этому Благородному поступку нашёл в доме Фелицы приют и пропитание. Пока они с Фелицей добирались до дома, Мартинекс, одерживавшийся искренностью, признался, что он только притворяется хромым, нога в порядке, а притворяться приходится из чувства самосохранения, ибо опасность грозит не только его здоровью, но даже и жизни. В принципе разумное И рассудительная Фелиция тут ни с того ни с сего поверила, наверное, очень уж хотела поверить в то, что у парня просто жуткая змейка. Совсем его заездили, работает без устали, света Божьего не видит, к тому же не кормят совсем. Каждым куском хлеба попрекают, безжалостный отец заставляет парня таскать непосильные тяжести. Злодейка мать Последний кусок отнимает, чтобы отдать своему любимчику, младшему брату Мартинека. Меггера сестрица выгнала из своего дома, куда сбежал бедный несчастный юноша, и негде ему преклонить голову. Он студент, учится, но стипендии не получает, время от времени подрабатывает, тем и живёт. Ведь он не лентяй какой-нибудь, наоборот, трудого. Только с работой непосильной не справляется, а если посильная Он всегда, пожалуйста. Если не 28 часов в сутки, не как вьючное животное, а как человек. Не размышляя долго и не смущаясь явным недовольством сестёр, Филипп тут же нашла для бедного юноши нормальную работу в своём доме покрасить оконные рамы. Если это делать не спеша, такую работу нельзя назвать непосильной. А спать Мартиник будет на надувном матрасе в кухне. Спальное место не вызвало у Мартиника никаких нареканий, он моментально прижился в кухне, тем более что она была просторной. Матрас занимал всего третью часть пола, поэтому встававшая раньше всех Сильвия могла свободно крутиться в кухне, не наступая на квартиранта. Впрочем, не наступала только первую неделю. В начале второй она ощутила в себе Мне непреодолимое желание вылить невзначай на спящего кипяток или уронить на него сковородку со скворчащими шкварками. Или ещё лучше, нечаянно обрушить кухонную полку с множеством банок, прибитую как раз в изголовье безмятежно почивавшего на хлебника. Получив от Филиппа аванс, под упомянутой аконной рамы Мартин энергично принялся за работу, сначала внимательно осмотрел раму. очень внимательно. Полдня ушло на это. Затем принялся подбирать орудия труда. Нашёл наконец отвёртку. Она оказалась мала, пришлось искать другую. Полиция сама вручила ему инструмент нужного размера. Работник, воспользовавшись случаем, потребовал у хозяйки наждачную бумагу, чтобы ошкурить рамы. Эта хозяйка особо подчёркивала Наш дачная бумага, ответила хозяйка хранится в ящике в чулане. Получив столь нужную информацию, работник шёл себя вправе на сегодня покончить с трудами, занаился. Тем более, что уйму времени отнимали перерывы на завтрак, обед и ужин.